Глава двадцать третья. Виндемия началась на рассвете 15 сентября. предыдущие дни Б.П. и Рейчел пропадали на виноградниках, обрывали листья, чтобы они не мешали видеть гроздья, и занимались предварительной сортировкой, удаляя как можно больше гнилых или еще не поспевших виноградин, тем самым готовя виноградник к великому дню. Б.П. твердо был убежден, что собирать виноград нужно не машинами, а вручную, И в результате они решили трудиться весь день. Пришел помогать и Дэн, а также Рита с мужем, и работа началась с самого раннего утра. Сбитый с толку поведением этих странных человеческих существ, которые торчат под палящим солнцем и делают что-то непонятное, Джив сносился по винограднику взад-вперед, тыкался своим холодным и мокрым носом то в одного, то в другого и вообще путался под ногами. Софи довольно скоро поняла, что сбор винограда — это тяжелый труд, Так работать прежде ей еще никогда не приходилось. Надо было постоянно двигаться, менять позы, приседать на корточке, нагибаться, снова выпрямляться садовыми ножницами в руке, осторожно срезая с лозы гроздья спелого винограда и укладывая их в стоящую ног пластиковую корзину. Затрудняла работу и множество охмелевших ос. Несколько раз она была на волоске от укуса. Наполнив корзину, Софи поднимала ее, ставила себе на плечо, как научил ее бп и несла к началу ряда, а уж он укладывал корзину в небольшой тракторный прицеп. Единственным преимуществом работы на корточках и в согнутом положении было то, что можно прятаться в тени. Несмотря на сентябрь, солнце жгло немилосердно. Дождь обещали только на конец месяца, и до того прогноз погоды был благоприятный. Во время работы она то и дело выпрямлялась, растягивая ноющую спину. Ум ее был свободен и странствовал, где хотел. В общем и целом... Дела у нее шли довольно неплохо. Теперь они с Крисом разговаривали почти каждый вечер, особенно интимных вопросов не касались, но общая атмосфера их бесед совершенно изменилась. Хотя в душе у нее оставался соднящий назойливый страх, она опасалась, что реальная близость может привести их обоих к разочарованию. Впрочем, через неделю с небольшим он уже будет здесь, и она окончательно узнает, способен ли он из ее друга превратиться в возлюбленного. Перспектива была жутковатой, но в то же время весьма волнующий. Что касается Рэйчел, то они с Габриэлем совершенно помирились. И теперь часами разговаривали по видеосвязи. К концу месяца он собирался прилететь, чтобы вместе с Рэйчел отпраздновать ее день рождения и еще несколько дней погостить. Словом, начало октября обещало быть веселым. Вдобавок, к несказанной радости сестер их навестили представители двух крупных международных агентств недвижимости — Офис одного из них находился в Милане, а другого — в Ницце. В результате этих визитов замок был оценен в сумму свыше 10 миллионов евро. И сестры получили общее заверение в том, что хотя рынок недвижимости в Италии в целом находится в состоянии некоторого упадка, на столь уникальное здание уже выстроилась очередь потенциальных покупателей. Не желая скушать судьбу, осмотры замка Софи с Рейчел решили отложить на начало октября — И сеньор Верди это решение утвердил. Где-то около девяти утра Беппи объявил перерыв, и все с готовностью поплелись в тень деревьев, растущих возле кантины, низенького строения рядом с гаражом. Софи заглянула внутрь и увидела там огромные чаны, которые только начали заполняться виноградом. Интересно, подумала она, вдруг ее попросят скинуть обувь и идти давить виноград босыми ногами. Но Беппи заверил ее, что теперь это делают машины. Она даже была слегка разочарована, но он сказал, что если давить виноград ногами, то из-за процесса оксидирования или чего-то вроде этого, Софи не совсем поняла. Ноги надолго окрасятся, правда, не в красный, а, как это ни странно, в синий цвет. Вот и хорошо, подумала Софи. тогда же лучше, иначе Крис, не видевший ее с самого июля, увидит ее двухцветной. С бутылкой холодной воды в руке она упала на скамейку в тени, откинулась назад и со стоном вытянула на ноги и спину. Вскоре появился Дэн и уселся с ней рядом. «А что, непростая работенка, скажи?» «Не то слово, у меня все тело ноет», — сказала она с усталой улыбкой. «Спасибо тебе за помощь». «Не за что. Тем более, что мне тоже полезно помахать руками и ногами, а то сижу сутками за компьютером. Так можно и растолстеть, ни одна рубаха на меня не налезет». «А мне никак нельзя этого допустить. На следующей неделе ко мне приезжает Джен». «Так она все-таки приедет? Ты, значит, намекнул ей про свои чувства?» «Ну да, после того, как Рэйчел рассказала, что ты открылась Крису, а сама она помирилась со своим парнем, я решил, что пора отвечать за свои слова и попытать счастья. У нас был долгий разговор, и она призналась, что уже много лет ко мне неравнодушно. Много лет. И почему она все эти годы молчала?» Софи взяла его за руку. «Мы все виноваты в том, — сказала она, — что боимся открыть свои чувства. Но, наконец, вы с Джен объяснились, и я за тебя очень рада. На день рождения Рэйчел, 1 октября, ты должен привести Джен к нам». «Спасибо, обязательно придем. Я очень хочу познакомить с ней всех вас. И я очень рад, что у Рэйчел с ее парнем из Орландо все наладилось. Ну а как у тебя? Ты уже больше не боишься, что у вас с Крисом ничего не получится?» Нет, не боюсь, все будет хорошо, я в этом не сомневаюсь, ответила Софи, хотя сама в этом была не совсем уверена. И от него это не укрылось. Брось, у вас все получится, сказал он, да главное, не беспокойся. К концу дня черный виноград был весь собран, осталось только собрать белый относительно небольшой участок, и это отложили на завтра. Рэйчел пришла в голову блестящая идея, чтобы ранний обед для всех принесли из ресторана и они прекрасно поели на воздухе возле бассейна, запивая еду прошлогодним вином из холодильника. В конце обеда, когда все уже расходились, Софи с Дживсом пошла провожать Дэна до самого его дома, и он пригласил ее выпить кофе. Они сидели на крытой веранде, любовались далекими огнями Санта-Риты, и она сообщила ему, что наткнулась в интернете на сайт, где этот дом был выставлен на продажу. «Все верно», — кивнул Дэн. «Как только я в октябре съеду, дом будет открыт для просмотра». «Как и наш замок тоже. Ты ведь знаешь, что в конце сентября, если все будет хорошо, мы с Рейчел станем его владельцами». «Если честно», — улыбнулся он. «Это была моя идея». Увидев на лице Софи некоторое замешательства, Дэн решил объясниться. «Когда Джордж узнал свой диагноз, — начал он, — одному из первых он сообщил об этом мне». Он был поразительно спокоен, сказал, что прожил богатую, полную событиями жизнь. Но одно его теперь сильно огорчает, а именно, что его любимые племянницы поссорились. И вот перед смертью он очень хотел бы их помирить, но пока не знает, как это сделать. Софи слушала и удивлялась. Она уже знала, что Дэн и дядюшка Джордж были близкими друзьями, но чтобы настолько близкими она и представить себе не могла. «Выходит, это была твоя идея запереть нас здесь на целых три месяца? Слава богу, у нее хватило ума хотя бы для приличия слегка сконфузиться». «Но ведь это сработало, разве не так? Видишь, я оказался не такой же глупый, как кажется». «Ты далеко не дурак, но вдобавок еще и хитрый. Ну надо же. Проделать такой потрясающий трюк в духе Макиавелли. Я тебя поздравляю. Даром что шепотом проклинала до того, как попала сюда». «И ты ведь нарочно все так спланировал, что последний день был как раз перед днем рождения, Рэйчел?» «Нет, это все Джордж. Он усмотрел в этом некую синхронию». Софи кивнула. Чего-то в этом роде она и ожидала. «Да, он всегда помнил наши с ней дни рождения», — сказала она. «Дело в том, что он очень хотел тот замок оставить вам. Но вряд ли только одной из вас. Значит, надо было как-то свести вас обеих вместе. И обязательно, чтобы вы помогали друг другу» поддерживали одна другую. Рискую показаться нескромным, признаю, что я в восторге от того, что результат оказался положительным. Ты случайно не знаешь, кому принадлежит этот дом? Дело в том, что у нас, речь появилась мысль купить в Парадис какое-нибудь жилье, как бы в память о дяде Джорджа. Будем проводить здесь отпуск, приезжать на лето. Если книга, которую я пишу, окажется популярной, я могла бы даже здесь поселиться, попробовать выбиться в люди и стать настоящей писательницей. «А что, по-моему, блестящая идея», — сказал он и, помолчав, продолжил. «Владелец живет в Швейцарии. Если хочешь, я могу с ним связаться и спросить, заинтересован ли он в продаже дома частному лицу». «Это было бы просто здорово. Парадиза абсолютно оправдывает свое название. И мысль о том, чтобы иметь здесь кусочек недвижимости, меня очень соблазняет». «Я тебя понимаю. Ты, конечно, права, когда говоришь, что это маленький кусочек рая». По сравнению с большим городом, таким как Нью-Йорк или Бостон, здесь чувствуешь себя так, будто перенесся в совершенно другой мир. Здесь так тихо, так спокойно, так красиво. И народ здесь душевный, отзывчивый. Софи посмотрела на часы и допила кофе. А теперь, если, конечно, смогу встать и доползти до дома, надолго залезу в горячую ванну, а потом сразу спать. На следующий день уже к часу пополудни они собрали весь урожай белого винограда и с огромным чувством исполненного долга и столь же огромного облегчения все вместе сели за стол. Беппи объявил, что очень доволен и количеством, и качеством собранного в этом году винограда и предрек, что из него выйдет превосходное вино, которое можно будет пить уже следующей весной. Интересно, подумала Софи, будет ли замок к этому времени все еще принадлежать им с Рейчел или... Этим вином станут наслаждаться уже новые владельцы. С одной стороны, она надеялась, что к весне замок будет уже продан, но с другой — попробовать на вкус плоды своего труда был бы заманчиво. В конце ланча, поблагодарив всех и каждого за помощь, София отправилась наверх, чтобы принять заслуженный ею душ и часика-два поспать. Проснувшись, она спустилась вниз, и Рейчел сообщила, что ее посетила одна интересная мысль — как насчет искупаться в море и полакомиться пиццей. Идея прекрасная, но что делать с Дживсом? Не хотелось бы оставлять его здесь одного. Я уже все придумала. Дэн говорит, что у него много работы и с нами поехать не сможет. Но присмотреть за собакой будет рад. Забросим Дживса ему по дороге, а на обратном пути привезем ему пиццу. Санта-Риту они отправились в машине Софи, предварительно заехав к Дэну и оставив у него пса. Теперь, когда сентябрь уже перевалил на вторую половину, приток туристов и отдыхающих сократился до тоненькой струйки, и пляж выглядел совершенно иначе, чем прежде. Половину цветастых зонтиков убрали, машину можно было теперь спокойно поставить рядом с променадом. В бане Аурелии царила атмосфера конца сезона, многие уличные столики заведений были убраны, стулья сложены один в другой стопками, замты от солнца свернуты в трубочку — кресло спасателя на самом верху лестницы тоже убрали. И даже кофеварочную машину отключили. Всюду были признаки приготовления к зиме. Вода в море после долгого жаркого лета была восхитительно теплой, И было грустно от того, что сезон в столь прекрасном месте такой короткий. Но, с другой стороны, размышляла Софи, плавая в соленой воде, для местных жителей, коим она теперь причисляла и себя с сестрой, жизнь стала гораздо спокойнее и приятнее. В пиццерию они отправились около семи вечера. Оказалось, она тоже наполовину пуста. «Санта-Рита — странное место», — резюмировала Рэйчел свои наблюдения. «Как ты считаешь? Два-три месяца в году здесь кипит жизнь, а потом все как будто замирает. Мне кажется, в январе этот город будет похож на город-призрак». Софи кивнула. «Именно это в Парадизе прекрасно. Там все лето тихо, жизнь там не меняется круглый год. Во всяком случае, я на это надеюсь». Она положила в рот кусочек великолепной пиццы фрути Димара с обилием креветок и моллюсков, с мясом осьминога и кальмара и запила все глотком белого вина. «И, думаю, я это скоро узнаю», — добавила она. «Ты отсюда уедешь учиться в Эксетер, заканчивать свой диплом, а я, пожалуй, останусь здесь, пока замок еще не продан. Тем более, что сейчас мне все равно некуда ехать». «Но ты ведь, конечно, всегда можешь переехать к Крису. Софи видела, что сестра подшучивает над ней, но все равно покачала головой. «Не так быстро, Рэйч. Поспешишь, людей насмешишь. Я ведь все еще не знаю, подходим ли мы друг другу физически. Да брось ты, Соф. Ты же так хорошо его знаешь. Как друга ты же его обожаешь. Да и физически вы, конечно же, подойдете друг другу. Хотела бы я обладать твоим оптимизмом, сестренка».